ПЕСНЬ ВТОРАЯ Пока поэты совершают омовение, Заря на востоке теряет своялый цвет и восходит солнце. Вместе с этим Данте замечает другой, Все более и более усиливающийся свет, Сзади которого Вергилий видит очертания крыльев. Это ангел Божий. Он без весел и руля ведет ладью, В ней находятся более ста душ, жаждущих проникнуть в Чистилище. Ангел покидает их, и они обращаются к Вергилию с вопросом относительно дороги на гору Чистилища. Один из прибывших призраков, приветливо улыбаясь, протягивает к Данте объятия. Он, в свою очередь, хочет обнять его, так как признал в нем своего друга, композитора Казеллу. Но ввиду бесплотности призрака поэт чувствует, что обнимает только воздух. Казелла рассказывает, как он попал в это место, и Данте просит усладить его слух пением. В ответ Козелла поет первую строфу из стихотворения Данте, положенную им на музыку. Все призраки в восхищении внимают, но пение нарушает благоразумный старик, приглашающий все души. начать путь к горе -чистилище. Души и поэты отправляются. Со стороны того меридиана, где царственный стоит Иерусалим, явилось нам солнце из тумана, меж тем над полушарием другим от Ганга ночь с весами восходила. Когда собою землю тьма покрыла, Роняет ночь из рук своих весы. Пылавшая румянцем в те часы, Покуда в небе солнце не всходило, Подернулась аврора желтизной. Стояли мы пред гладью водяной, Задумавшись и схожие с пловцами, Которые одними лишь сердцами Стремятся вдаль, не двигаясь вперед. как иногда над лоном светлых вод олеет Марс под дымкою рассвета, так предо мной явился отблеск света, чудесного скользивший по волнам. О, если б вновь я мог увидеть это! И тот же свет предстал моим очам, блистательнее и ярче приближаясь. По сторонам обеим выделяясь, виднелось нечто белое. Уж был он близок к нам — и очерк белых крыл в сиянии наставник мой заметил. И, кормчиво узнав, проговорил, здесь ангела Господнего ты встретил, почти его колено преклоня. Таких, как он, ты с нынешнего дня увидишь здесь избранных небесами. Ему весла не нужно с парусами, достаточно ему лишь этих крыл». Ты видишь ли, как светлый ангел рая летит сюда, их к небу простирая, и перья их, бессмертны, как он сам, не падают, подобно волосам у смертного? По мере приближения небесный дух все делался светлей, и блеск его для взора тяжелей. Потупил я глаза в благоговенье, и к берегу причалил он свою воздушную... И легкую ладью. Он радостно ладьою этой правил. Спасенных душ с ним было больше ста, И Господу взывали их уста, Когда народ Израиля оставил Египетскую землю. Торжеством звучала песнь, Ликующая псалом. Остановясь и знамением крестным Напутствовав, причаливших к земле, он с легкостью исчез в лучистой мгле. Спасенные, причалив к неизвестным им берегам, Не ведая дорог, по сторонам смущенно озирались. Меж тем лучи дневные разгорались, Из половины неба козерог их стрелами был прогнан. Тут с вопросом прибывшие к поэту подошли. Как на гору подняться к тем утесам? И отвечал Вергили им, земли мы здешне не видали, Издали явились мы, такие ж пилигримы, как сами вы. Усталостью томимы взбирались мы неведомым путем, дорогую столь трудной и крутою, Что на гору покажется подъем в сравнении с ней забавою простою. Как смертные, которые, теснясь, льнут к вестнику, принесшему собранию маслины ветвь, так призраки, дивясь по моему заметивши дыханию, что я живу, столпились возле нас, забыв свершить святое омовенье. О, призраки, доступные для зрения! Один из них, исполненный любви, простер ко мне объятия свои. Я в свой черед пытался троекратно обнять его, но руки непонятно мне падали на грудь, и обнимал лишь воздух я. Он удаляться стал. С улыбкою я двинулся, конечно, во след ему, и молвил он сердечно. «Как я любил когда-то во плоти, так и теперь, освобожден от плоти, люблю тебя. Но в здешний край идете вы для чего?» По этому пути я отвечал, я должен, мой Касселло, вернуться в мир. Еще не отлетела душа моя, но ты почил давно. Так почему ж досель не суждено тебе вступить в обитель очищения? Ответил он, мне ангел в разрешении отказывал. За это не должно корить его, так Господу угодно. Но вот уже три месяца свободно, Желающих войти впускает он. Где быстрый тибр течет волною мутной, Я принят был с толпою мне попутной. Туда со всех стекаются сторон Все те, кого не принял Хирон. Я отвечал, когда не возбранил тебе закон Тех дивных песнопений, В которых я среди моих сомнений Вновь почерпал запас любви и сил, утеш мой дух! Смятенный и мятежный!» И мне в ответ раздался голос нежный. «Любовь моя, глаголишь ты уму!» Восхищены внимали все ему, И призраков объял восторг священный, Но пение прервал старик почтенный. Воскликнувший он нерадивый рот: «Что ж двинуться вы медлите в дорогу?» Там, на горе кору земных забот, Стряхнете вы, мешающую Богу, проникнуть к вам. Услышав голос тот, как голуби, которые, Покуда их не спугнут, усевшись на окно, Не трогаясь, клюют свое зерно, Но, слыша крик, снимаются оттуда и прочь летят. Так и толпа теней испуганно рассеялась. и сами с учителем поспешными шагами мы двинулись к вершине вслед за ней.